Дом. Ночью 4 ноября я вылез из вагона на перрон своего города. В школе начались осенние каникулы, и я сразу отправился домой. Прошло два месяца, когда я уезжал отсюда в Ленинград. Дул сильный ветер, а мела поземка. Температура была ниже нуля. Никакого сравнения с ленинградской слякотью. Вот что значит север или удаленность от Гольфстрима. Впервые я с вокзала я шёл в сторону нового района, так как родители наконец переехали. Мама накануне прислала сумбурное и восторженное письмо с указанием нашего нового адреса. Фонарей в районе новостроя, как обычно, было мало. Хорошо ещё грязь с лужами подмёрзла, а то бы таскался по району в поисках своего дома и явился бы среди ночи по колено в грязи. Родительская квартира в крупнопанельном доме оказалась на престижном третьем этаже в середине дома. Поднялся по затоптанной лестнице с невыветришенным в подъезде запахом краски, цемента, строительной пыли и нажал на кнопку звонка. В честь моего возвращения подскочили все. Даже бабушка выглянула из своей комнаты, поздоровалась и напомнила про ужин. Мама крутилась вокруг, пока переодевался. Так ей не терпелось похластаться квартирой. Отец подпирал дверной косяк, скрестив руки на груди и снисходительно на нее посматривал. «Здесь переклеим обои. Тут отец бра повесит. Я присмотрел один симпатичный такой в магазине. Полы бы надо перестелить. Рабочие что-то плохо сделали. Половицы скрипят и горбатятся. Кухонный гарнитур бы достать». Мама без остановок болтала, делясь планами, водила меня по квартире, открывала и закрывала шкафы, крутила ручки смесителя и, похоже, ещё сама не верила своим глазам и привалившему счастью. А здесь у нас даже кладовка есть, открыла очередную дверь. Ты тёте Свете помог с ремонтом, вот и у нас займись, вспомнила. Понять радость мамы было несложно. Прожить всю жизнь в неблагоустроенном жилье, ее тясь с семьей на нескольких квадратных метрах, с соседями в общем коридоре и общей кухне с водопроводом, туалетом и помойкой в 50 метрах от подъезда и получить благоустроенное жилье, где все блага цивилизации под рукой. Есть повод для радости. Сергей на каникулы приехал отдыхать. «Чего ты, Люся, его нашими проблемами грузишь?» — возмутился папа. Благодарно взглянув на него, я заметил, зачем старый диван оставили. Ничего ещё послужит, заторопилась мама с оправданиями. Зато в большой комнате вся мебель новая. Вон, софу купили, будешь на ней спать. Надо бы старый телевизор продать и купить новый, цветной. Не надо, если показывает. Его можно на кухню поставить, место хватит. Или к бабушке начал спорить по привычке я. Герадий я и уже вступил в совет. Выбрав время, я поинтересовался у матери. Все деньги потратил, которые я давал. Вот ещё. У нас своих пока хватает. Отец в ангараж купил разборный за 740 руб. на экспериментальном заводе делают. С мужиками собрал и поставил на авраге недалеко отсюда. Полы застелят и мотоцикл перевезёт. Восход надо продавать. Поспрашивай своих знакомых, может, надо кому. Услышав про знакомый завод, подумал, как там моя любимая и её семья. Долго ворочился на новом месте, но заснул, а ветер продолжал беснаваться за окном. Бабочки Бредбери не снились.